Короткие рассказы для детей. История 60. -е. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Книга Пророка Исаии. 62 глава 5 стих. Люди любят бывать на свадьбах. Старого пастора Флатих пригласили однажды на свадьбу. После обеда стали открывать и смотреть подарки. О, среди всего прочего было. Немало драгоценных подарков из золота и серебра. Увидев все это, старый пастор подошел к жениху и невесте и сказал, «Я рад быть гостем на вашей свадьбе. Я тоже ел и пил с вами. Мне следовало бы принести вам подарок, но у меня нет денег, потому что я раздал все бедным и больным». Кое-что я все же хочу вам подарить. Оно вам очень пригодится, если вы будете правильно им пользоваться. Сегодня вы оба веселые и очень любите друг друга. Я вам желаю, чтобы у вас всегда так было хорошо. Но, как вы знаете, у каждого человека бывают не только хорошие дни, но и плохие. «Если когда-нибудь у вас будет плохой день, то вы сперва подумайте, у кого из нас сегодня плохой день – у меня или у моей жены? Не стоит из-за этого расстраиваться. Следующий день будет обязательно хорошим». Все гости рассмеялись, но пожелание старого флатиха принесло большое благословение. Каждый раз, когда у молодых портилось настроение, кто-нибудь из них говорил, «У кого из нас сегодня скверный день?» «Ничего, этот день пройдет, а завтра опять все будет хорошо». И они снова улыбались и протягивали друг другу руки. Прошло очень много лет. Старого флатиха уже давно похоронили, посидела уже голова, у того жениха и невесты, а они все еще с благодарностью вспоминали о своем самом лучшем свадебном подарке, сделавшем их брак радостным и счастливым. Иисус Христос хочет подарить свою любовь и радость каждой семье, но многие люди не доверяют свою жизнь, не доверяют свою жизнь Спасителю, Поэтому они часто бывают недовольными и злыми. Иисус сказал, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А теперь вопрос к вам. Как вы думаете, какой должна быть невеста, бедной или богатой? Нет, она должна прежде всего Любить Господа Иисуса Христа от всего сердца, а потом и своего жениха. А вы знаете, что Христос тоже жених. Он жених церкви. Поэтому нужно и нам, как невесте, любить Его от всего сердца. Теперь мы помолимся. Поблагодарим дорогого Отца Небесного, Иисуса Христа, нашего небесного жениха. Будем любить Его от всего сердца. Он дал нам мир, радость и великое счастье. Мы хотим всегда любить Его».